Комод источал какой-то очень своеобразный запах, однако не сильный и довольно приятный. Внутри комод был отделан деревом, орехом, как мы впоследствии установили. Каково бы ни было происхождение запаха, он оказывал заметные действия на нервную систему. Мы все чувствовали это, даже двое рабочих, которые были в комнате вместе с нами. По телу от макушки до пят побежали мурашки.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 Тем временем незнакомец завернул за угол, где его ждал скромный экипаж. У дверца стоял лакей, одетый не в ливрею, а как обычный слуга. Незнакомец поднялся в экипаж, и тот тронулся с места. Я вернулся в дом. Мистер Джонс оставался у входной двери. Он спросил возчика, что ему сказал незнакомец. Просто спросил, кому сейчас принадлежит этот дом.